11 марта 2019. 16 часов 15 минут. Деревья гнулись и изгибались. Чаша долины раскачивалась, как маятник перед глазами люка. Он заглотнул, чтобы сдержать подступающую горечь. Ему удалось есть только полмиски овсянки, и если его вырвет, кислота обожжет горло. Одна барабанная палочка ритмично постукивала по его виску, вторая — между глаз. Действие аспирина заканчивалось. Дилан сидел рядом с ним, снова чистая. Чистая от чего Он уже не помнил и положил ее руку себе на бедро, здоровая, то, которое не было подвязано. — Как ты себя чувствуешь? — спросила она. — Голова болит, — выдавил он через стиснутые зубы. Накрыл ее руку своей неперевязанной рукой и попытался улыбнуться. «Было лучше». Они появились снова, сразу за первым рядом деревьев. Люк пригвоздил их к месту взглядом. Он не моргал до тех пор, пока у него не пересохло в глазах, лишь бы они не сдвинулись с места, не направились к нему. «Люк?» — спросила Дилан. Она потрясла его за плечо, вперед, назад, и группа там, среди деревьев, заплясала тоже, но Люк не повернул головы. Он проглотил те кусочки, что все-таки поднялись из желудка, и крепко жал ее руку. Он весь день так делает, время от времени, сказала Сильвия. Я думаю, ему становится хуже. Я записывала время. Сначала приступы происходили спорадично, но они происходят все чаще. Иногда кажется, что он что-то шепчет, но я никак не могу понять, что именно. И к тому времени, когда он выходит из этого состояния, то говорит, что не помнит. Он помнил но не хотел произносить это вслух, не хотел еще больше беспокоить остальных, не хотел предоставлять им еще больше доказательств того, что рассудок покидает его. Пальцы Дилан крепче сжали его, он не отвел взгляда. — Пару раз он звал Слейда, — продолжала Сильвия. — Один раз даже попытался встать и пойти к деревьям. Я полагаю, он думает, что видит Слейда и пытается поймать его. Слейд был там, и Люк пытался подойти к нему. Он помнил об этом, пожертвовал всем, что мог бы запомнить за последние пять часов, чтобы сохранить это воспоминание, приберечь его на будущее. Он видел Слейда. Его пес сидел, тяжело дыша, прямо за деревьями. Но это был не Слейд. Не на самом деле. Это был какой-то трюк, который выкинул его разум или это место. В этом вопросе ясности не было. Но теперь между деревьями, как мираж, стояли они. Они вроде и были там, и не были. Женщина в испачканном платье и с окровавленным ртом. Мужчина, мокрый насквозь, с него едва ли не лило. Огонь лизал его штанины, пламя так и не разгоралось, не поднималось выше по шерстяной ткани. Двое мужчин с темными дырами на лицах вместо глаз. Подростки с изможденными лицами и умоляющими взглядами. Люк не был уверен, были ли они порождением его поврежденного разума или чем-то другим. Но он нутром чуял, так или иначе их нужно удерживать там, где они находятся, хотя бы пригвождая взглядом. С краю стоял мужчина в грифельно-сером пальто, испачканном пеплом, и пуговицы его блестели так же, как зубы, обнаженные в голодной ухмылке.